На персидском знамени написано, что персы побеждают сердцем, следоватно я выбираю сердце, сказала Лос. А я меч, воскликнул Забада. А ты, князь? спросили оба, поскольку он промолчал. Я же поступлю так. Мечом я буду истреблять, крушить и искоренять всё дурное. Сердце моё будет поддерживать, созидать, прививать и защищать всё хорошее да поможет мне ормузд отличать хорошее от дурного. Элос восторженно выслушал его, а потом сказал: "Воисть, цину, я вижу теперь, что ты и посланец ормузда, князь. Я буду служить тебе, как самому ормузду, мы ждём твоих приказаний". И прежде чем лечь спать, устигал он необходимые распоряжения. Что делать Элоссу за бадди и остальным людям отряда, отдыхавшим в подземных помещениях дома Синиба? В оливковой роще ночь прошла спокойно, а в Вавилоне с каждым часом росла паника. С вечера люди собирались на площадях, и крайне возбуждённые, беспорядочными толпами бродили по улицам. В эту душную южную ночь Вавилон был похож на беспокойно кишащий муравейник. Все чувствовали тяжкий гнёт на сердце, что-то мучило их, давило и сжимало грудь. Предчувствие опасности охватило всех. Не меньше и волнение переживал в эти часы и Набусардар, бесцельно слоняясь по комнатам Барсипского дворца. В голове теснились мысли о персах, об устиги, о Ананае и о помощи Варести устиги. Несмотря на то, что Тека пущие глаза берегла в покоях освежающую прохладу, на Буссардар указало, что он ходит по раскаленным углем. Он нигде не находил себе места, и даже на мягких коврах и подушках чувствовал себя, как на острых камнях. Он пытался сосредоточиться на предстоящем заседании царских советников, но постоянно ловил себя на том, что дума его кружит вокруг хижины Гамадану. Перед ним неумолимо возникло образ непреступный и непреклонный нанаи, лежащий в полумраке на своей постели. В туманных видениях рисовались ему её глаза и волосы, вновь и вновь слышались её слова твёрдые и холодные, и произносили их те же самые уста, которые ещё недавно так пылко говорили о любви. Он сидел одиноко в огромном зале на длинной скамье, горел светильник в виде серебряной раковины, уложенной драгоценными камнями. Пламя скупо освещало предметы, делая их очертания неясными и расплывчатыми, и в этом мерцающем свете он сам себе казался восставшим из мёртвых, замурованным в склепе, из которого нет выхода. Так сидел он на скамье, охватив голову руками и уперевшись локтями в колени. Она говорила, что любовь её подобна пирамиде Сиопса, она также вечна. Ей следовало сказать, что любовь её подобна бесчувственному камню. Он поднял голову и обвёл взглядом комнату, где в неверном свете колебались тени предметов. Ему подчудилась промелькнувшая тень на ней. Он вскочил и закричал: "Но я не хочу, чтобы ты была бесчувственным камнем". Я хочу, чтобы ты меня любила, любила и чтобы любовь твоя творила чудеса, голос у него сорвался. Он опустился на скамью, корчись от боли и ярости. Временами его охватывало отчаяние при мысли, что все его усилия напрасны, как напрасно были его старания в Мемфисе, где утончённые египтянки одаривали устигу своими милостями и оказывали ему предпочтение перед Набусардамом до времени самым богатым из Вавилона. Но он гнал эти мысли. В один прекрасный день победа будет на стороне Набусарда, и египетская красавица Ис с цветком лотоса в смолиных волосах, с телом цвета слоновой кости, восприняла его любовь как оскорбление и в отчаянии нашла смерть в водах Нила. Но нана и найдёт в его объятиях небесное блаженство. Устига больше не будет стоять у него на пути, потому что через несколько часов набусардар Аристоют его весню убьёт его тут же то сделает своим пожизненным пленником, прикажет зачить его в мрачных подвалах борсипского дворца, где тумрёт от голода и жажды, и он захохотал. И громкий злорадный смех его гулко прокатился по огромному залу населённому ночными тенями